Епископ старался понять, почему король уделяет так много внимания беспокойному Беренгарю, и когда ему показалось, что постиг причину, решил говорить о турском монахе в хвалебном тоне. Впрочем, в глубине души Готье находил, что некоторые положения еретика вполне заслуживают того, чтобы задуматься над ними, хотя и остерегался высказать подобную мысль вслух, опасаясь навлечь на себя обвинения в единомыслии со школьным товарищем. И без того в жизни было много беспокойств и забот, ведь даже пара хорошо зажаренных цыплят стоила больших усилий, Для этого требовалось ласково поговорить со старшим королевским поваром, последить, чтобы шустрый поваренок почаще поливал птиц жирным соком, а, по правде говоря, положа руку на сердце, есть в жизни вещи и поважнее цыплят. Нужно тебе сказать, милостивый король, что Беренгарий человек, полный ума, красноречив, как цицерон, и способен часами произносить пламенные речи. Кроме того, он первостепенный диалектик, поэтому всегда утверждал, что диалектика есть мать всякого знания. Помню, в одной из своих речей Беренгарий сказал, что риторика украшает, музыка поет, арифметика считает, астрономия изучает движение небесных светил, и только диалектика учит познавать истину во всей ее полноте. Король мысленно обозвал епископа Пустомелий, но терпеливо продолжал слушать его. К тому же Беренгарий получил обширное медицинское образование. «Продолжай», — поощрял епископа король, обдумывавший под его рассказ какие-то свои планы. «Мне приходилось бывать в его доме», — продолжал Готье, — «потому что Беренгарий отличается большим гостеприимством. Стол у него всегда обилен и полон самых разнообразных яств, и нигде, не считая, конечно, королевского дворца, я не ел так хорошо зажаренного поросенка, как у него». Во время ужина у Беренгария велись речи, полные неизъяснимой сладости, но никогда я не слышал, чтобы там произносились еретические мысли. «Не выгораживай еретика», — произнес король. «Я, конечно, бывал не на всех его собраниях». «А кто еще?» — посещал Берингария. «Ху, у него было много друзей и учеников». Считает его старым другом епископ Манский Гильдебер, тоже человек немалой учености. Дружит с ним епископ Санлистский Фролан. Король старался запомнить эти имена. Фролан называет Беренгария своим сеньором. Почитает Беренгария епископ Лангерский Гуго и глава Мецкого капитула Полин но особенно расположен к нему епископ Вандомский Губерт. Он сделал его архидиаконом одной церкви, и тогда Берингарий отказался от должности хранителя монастырских сокровищ в аббатстве святого Мартина и передал это место младшему брату. — У него есть брат по имени Гюберт. А это что за человек? — Ничего особенного собой не представляет. И передав должность хранителя, Беренгарий продолжал учить в турской школе. — А что ты скажешь о епископе Брюноне? — прервал король разглагольствования епископа. — Анжерский епископ Евсевий Брюнон... Замялся Гутье, отлично понимая, что он в данном случае поступит как Иуда, если скажет лишнее об этом очень молчаливом и облаченном в белоснежные ризы прилате, с которым только вчера пил вино и беседовал о многих интересных вещах, в том числе о преследовании, какому несправедливо, по мнению Брюнона, подвергается бедный Беренгарий. Но почему король спросил именно о нем? Значит, считает анжерского пастыря единомышленником еретика? Епископ Брюнон? Затрудняюсь высказаться по этому поводу. Может быть, он и разделяет некоторые убеждения Берингария, хотя мне доподлинно известно, что этот человек безукоризненной чистоты добрых нравов и правильных христианских убеждений. — В чем же противоречит турский монах учению церкви? — спросила Анна. В королевском дворце, где воздух был наполнен грубыми голосами, громким смехом и топотом сапог, Готье Савейер отличался от других царедворцев тонкостью ума, деликатностью улыбки. Пускаясь в опасное плавание по еретическим волнам, где весьма легко пойти ко дну и погибнуть, епископ приятно улыбнулся королеве, прежде чем излагать положения беренгаря, опровергаемые святой церковью, и какие он сам, хотя и покинувший епископскую кафедру ради легкой жизни в королевском дворце, должен был бы всячески осуждать. Он горестно развел руками... Берингарий восстает против принятого церковью учения пасхалия Радбертуса, утверждающего, что причастие, то есть хлеб и вино, сохраняя лишь внешний вид хлеба и виноградного сока, субстанционально превращается в момент преосуществления в плоть и кровь Христа. Напротив, Беренгарий отстаивает учение некоего Ратроленсуса. По мнению последнего, при осуществлении хлеба и вина не совершается и сущность или субстанция этих вещей не изменяется, а под влиянием общения с Христом претерпевает изменение лишь духовное состояние причащающегося. Не привыкший к богословским диспутам, король потирал рукой лоб, стараясь понять, в чем же различие двух мнений. Анна тоже с трудом следила за словами епископа, но догадывалась, что приходит конец ее детской вере. Ныне она уже попала в мир, где во все вмешивается беспокойный человеческий разум. Но на этом еще не кончилась чреватая бурями распря между двумя учеными-мужами. Лафранк, аббат нормандского монастыря в Беке, поднялся на защиту догмата при осуществления и выступил против турского монаха. Тогда-то Беренгарий и написал свое нашумевшее сочинение, в котором утверждал, что если его считают еретиком, то таковыми надо полагать и Августина или Амвросия, ибо у них он почерпнул эти мысли. Следует отметить, что книга написана довольно убедительно, хотя слог у Беренгария тяжеловат и сух. Но Лафранк отправился в Рим, чтобы поставить папу в известность о том, что происходит в Галлии. «Папой тогда еще был Лев?» — спросил король. «Совершенно верно. Лев девятый. Он отлучил Берингария от церкви». Непослушный монах удалился в шартер и написал там дерзкое послание святейшему отцу. Король, видимо, слушал такие подробности не без удовольствия. — Как тебе известно, это произошло всего несколько месяцев тому назад, — закончил готя и, вынув из кармана сутаны красный платок, стал вытирать вспотевшее чело. Рассказ епископа о Беренгарии взволновал Анну. Она не могла бы выразить свои переживания точными словами, как это умел делать Гутье, но всем своим существом чувствовала, что не в силах разорвать путы, которыми связали ее душу люди в монашеских одеяниях, угрожающие ей вечными муками за гробом и требующие смирения и покаяния. А вот нашелся человек, восставший против них. Король же подходил к вещам с более житейской точки зрения. Он хотел знать, с какими людьми ему приходится иметь дело, и спросил, а чем прославлен Лафранк? Лафранк? Он написал трактат в защиту Евхаристии под названием «О плоти и крови». Беренгарий ответил на него своим сочинением о котором я тебе говорил. Оно называется «О тайной вечере». Король подивился в душе умению монахов писать подобные книги. Теперь Анна с любопытством смотрела на человека, поднявшего в жизни Франции такую бурю, и вспоминала рассказ «Готье», По всему было видно, что он не ошибался, когда говорил о гордыне Беренгаре. Этот мятежник стоял перед высоким собранием не как грешник, пришедший сюда, чтобы в смирении покаяться перед епископами, а как борец за свои пагубные измышления. Лицо его выражало решимость и непреклонную волю, хотя монах и склонил голову на бок, как бы в большой душевной печали. Анна заметила также, что епископ Брюном, сидевший недалеко от дверей, уже по-братски улыбался своему единомышленнику, поддерживая тем твердость в его душе. Зато Лафранк в негодовании вскочил со своего места и забывая, что... Тут находятся более почтенные люди, чем он, по сану и по возрасту. Обратившись лицом к королю, а руки, простирая в ту сторону, где стоял разоритель церкви, вскричал, «Да коли же мы будем терпеть, чтобы этот волк в овечьей шкуре?» Его слова потонули в шуме негодующих голосов. Только на лице короля ничего не отразилось. Он выжидал, какой оборот примут события. Но аббат уже взывал ко всему собору. — Пусть этот безумец изложит свои заблуждения, и мы разобьем его жалкие доводы. Начались многословные прения. Анна не внимала спорящим, тем более что речи произносились по латыни. Беренгарий страстно отстаивал свои убеждения, но никто не произнес в его защиту ни одного слова. Молчали даже подозреваемые в принадлежности к ереси санлистский епископ Фролан, называвший турского монаха своим сеньором, и лангарский пастырь Гуга. Вандомский епископ предпочел заболеть и на собор не явился. Готье пожевывал губами, мысленно вздыхая о слабости человеческой плоти, только брюном, поднялся в минуту самых жестоких нападок на еретика и сказал «К заблуждениям человеческим, если они порождены стремлением сердца убедиться в истине, надо относиться со всевозможным милосердием». И уронил голову. Король подумал, что надлежит использовать эти слова, чтобы не допустить вынести слишком суровые решения. Однако, Страсти накалились до предела, особенно неистовствовал Лафранк. Оправдываясь, Беренгарий заявил с гордо поднятой головой, «Не верю в возможность божественного произвола, ибо даже такой произвол несовместим с законами природы, установленными самим Богом». А не показались эти слова убедительными, но Лафранк завопил «место для таких на костре». Король уже не думал о том, чтобы использовать учение Беренгария. Легче брать неприятельский замок приступом, чем председательствовать на подобном соборе. Он видел, что все были против этого непокорного человека. Генрих наклонился к королеве и сказал, почти не разжимая зубов, "Ну что я могу сделать, пожалуй, он в самом деле будет гореть на костре. Анна строго посмотрела на мужа. Он боялся таких взглядов и отвел глаза в сторону, но Анна прошептала, не запятнай себя опрометчивым поступком. Разве ты не слышала, какие обвинения возводят на этого безумца? Они кричат, как одержимые? Громкие голоса — еще не доказательство истины. Ну чего же ты хочешь от меня? Анна подумала и, наклонившись еще ниже к мужу, сказала, ну пусть его осудят. — На заключение в темнице. — Это хорошее решение. А потом мы увидим, как поступить. Генрих вздохнул с облегчением. Король был в отсутствии. В тот вечер трапезу Анны разделили епископ Готье и Миланега. Ужин приходил к концу, епископ в самом благодушном настроении допивал вино из стеклянного бокала и даже любовался, прищурив один глаз рубиновым цветом напитка на огонь свечи в серебряном подсвечнике. Это доставляло большое удовольствие епископу, научившемуся у латинских поэтов пить сок виноградной лозы со смакованием, а не лить его бессмысленно в глотку, как это делают грубые рыцари или бродячие монахи. Попивая венцо, Он отвечал на недоуменные вопросы королевы по поводу его разговора на соборе с Аббатом Лафранком. «Он утверждает, что универсалии существуют в реальности», — горестно говорил Готье. Анна слушала его, пытаясь пробраться в чащу этих хитросплетений. Меланега думала о чем-то своем, рассеянно доедая кусок пшеничного хлеба, Но скажи мне, милостивая госпожа, — издевался Готье над невидимыми врагами и даже хихикнул от уверенности в своей правоте, — скажи мне, где находятся эти универсалии? Пусть покажут мне их, как Фоме неверному. Я не поленюсь карабкаться на самую высокую гору, если они там, чтобы прикоснуться к ним, потрогать руками, убедиться в их существовании собственными глазами. Епископ глотнул вина и, с осторожностью ставя хрупкий бокал на стол, сказал, глядя вдаль, — а, по-моему, это только пустой звук, дуновение ветра. Постигаешь ли ты мои слова, госпожа? Анна ответила, что постигает. По взволнованному лицу королевы можно было заметить, что ее радует восхождение по лестнице мудрости. Еще одна ступенька преодолена, чтобы приблизиться к пониманию вещей. Каждый раз, когда она слушала Готье, у Анны было такое ощущение, точно она поднималась на высокую гору, откуда открывается вид на земные красоты. Она не читала книг, что... Тихо, храня какую-то тайну, стояли на полке у епископа ни аристотелевского трактата об истолковании, ни сочинений э, Боэце или Сенеки. Но умело, как никто, внимать словам Готье Савейера, и старик любил развивать перед королевой свои затаенные мысли, если поблизости не торчали э, лопоухие согледатые. Бокал был пуст, епископ умолк и поставил его на стол. Погруженная в созерцание мира, который медленно раскрывался перед ней, королева не догадалась позаботиться о том, чтобы подали еще один кувшин вина. Но, заметив, что епископ грустно рассматривает искусное произведение итальянского стеклодува, встрепенулась и позвала чернокудрого полусонного пажа. Мальчик стоял у двери, бессознательно придав своему телу милую позу — Гильем! — сказала королева. — Ты принесешь из погреба вина, и потом можешь удалиться. Вижу, твои глаза ослепаются от дремоты. Смакуя ремское вино... Рождающая у глупца сонливость или желание затеять драку, а у мудреца щедрость мысли и яркость восприятия, и, не опасаясь, что его осудят здесь за ересь, епископ Готье, предавший по слабости плоти Беренгария Турского и Брюнона, с которыми у него было много общего в помышлениях, но уже предчувствовавший в на глупцов какие-то далекие расцветы, рассказывал королеве обо всем, что приходило в голову. «Тебе известно, милостивая госпожа, что я учился у прославленного Герберта. Потом изучал теологию у Фульберта Шартерского». И от обоих узнал многое, но разве может человеческий разум постичь и вместить все знания мира? Вот есть город в Испании, он называется Кордово. Дома и мосты в нем построены из камня, а вода в сады халифа проведена по свинцовым трупам. Говорят, в Кордове 200 тысяч домов. Книга халифское халифская. Не знает себе равных, будто бы этот властитель способен уплатить тысячу червонцев за рукопись, если она имеет какую-нибудь ценность. А какие там ученые и звездочеты! Якобы арабские математики измерили расстояние до солнца и луны. Хотелось бы побывать в этом городе, но с каждым днем силы мои слабеют. Анна с грустью посмотрела на учителя, его тучное тело напоминало развалину. Один человек, имя которого я не припомню сейчас, вздыхал Готье, сообщил мне, что где-то очень далеко, на Востоке, в стране, которая называется Бухара, не то умер, не то еще живет некий замечательный ученый. Его зовут, если мне не изменяет память, Авиценна. Будто бы он написал трактат, под названием «Книга о выздоровлении». Говорят, что прочитавший это сочинение может продлить свою жизнь до бесконечности. Ты хотел бы жить, возможно, дольше? Да, как папа Сильвестр. Ах, никому не хочется расставаться с земным существованием. Нет у меня особые соображения. Так все люди смертны. Но о чем ты хотел сказать? Вы, по моим великим прегрешениям, мне уже уготовано место в аду, а там препротивно. Вот почему я не спешу покинуть сей мир. Впрочем, может быть, я встречу в преисподней некоторых грешников, с которыми будет занятно побеседовать, например, Аристотеля. Ха -ха -ха. Она не знала, говорит ли епископ серьезно или шутит под влиянием выпитого вина, самой же ей не хотелось думать о смерти. Я вспоминал об этом бухарском ученом, когда мы с тобой беседовали о Беренгарии. Как и наш турский еретик, он утверждает, что мир вечен и никем не сотворен. Откуда они знали друг друга? Ну, едва ли Беренгарий читал Авицену. Я сам только случайно услышал об его книге. Но это носится в воздухе. Разве не осудил собор подобной мысли? Строго спросила Анна, опасаясь, что Готье опять станет говорить предосудительным образом. Однако епископ успокоил ее плавными движениями рук, не опасайся ничего. Я отвергаю эту ересь». Королева не очень-то поверила ему, видя, как поблескивают у старика глаза, в них светились лукавые огоньки, но каким образом он мог соединять в себе огромную ученость с неизменно веселым настроением? Она же читала книги о любви, и такие повести родят в сердце печаль. Когда тучный епископ удалился, Анна подумала, что иногда бессмертная душа пребывает в жире, и все-таки она как жемчужина, а во многих красивых телах души как пар. Значит, имеет значение не телесная красота, а духовная. Но чей-то голос, может быть, то был голос вездесущего сатаны, шептал ей, что важнее всех книг и философий. Любовь. Анна сплела пальцы и потянулась так сильно, что хрустнули суставы. В окно она увидела, что над Парижем поднималась огромная луна. Как обычно, Меланега помогла Анне раздеться и уложила ее в постель. В такие часы, заплетая рыжие косы, Анна имела обыкновение разговаривать со своей наперстницей о всяких житейских пустяках. «Знаешь ли ты, как поживает Елена?» — спросила она Миланегу о подруге детства, что жила теперь в далеком замке, народив мужу кучу детей. «Елена живет, как все живут». «Как все?» «Хлопочет по хозяйству, плачет порой в своей каменной башне». «Откуда ты знаешь?» «Говорил Волец». «Волец? Где ты видела его?» «Волец приезжал в Париж». Продал коров и купил новую кольчугу. Что он еще говорил тебе? Говорил, что у него два сына. А Янка? — Янка хворает. Его на охоте олень рогами бодал. Милонега принесла тюфяк набитый шерстью и, положив его на полу двери, улеглась на нем, как она всегда делала, когда короля не было во дворце. Но вскоре во внутреннем дворе послышался звук подков, а камень раздались громкие голоса. Милонега позвала королева, свою любимицу. «Что, госпожа?» — очнулась от сна Милонега? «Король вернулся». Теперь Анна уже хорошо различала голос мужа, бронившего какого-то оруженосца за нерадивость, на лестнице загремели знакомые шаги, Меланега вскочила и отодвинула на двери засов, Генрих вошел в спальню, и преданная прислужница, схватив в охапку свою постель, проскользнула мимо него на лестницу. Король провел день в Марли. Анна спросила, — Удачная была охота? — Два вепря. — Сам затравил. — Одного сам. — Другого — граф Рауль и он был с тобой был не голоден ли ты не голоден где же вы ели в марли ты очень устал нет но после охоты мы отдыхали у приво граф говорил о чем нибудь о тебе хм. что же он говорил обо мне о твоей красоте королева тихо рассмеялась чему ты смеешься твоим словам Какое ему дело до меня? Ты королева. Граф должен почитать тебя и твою красоту. Генрих разделся и лег рядом с супругой. От него пахло потом и лесной сыростью. Они поговорили еще некоторое время. Король рассказал, как он удачно загнал зверя. Потом, щадя целомудрие королевы, погасил масляный светильник. Король уснул и спал до утра. Но Анна долго лежала с открытыми глазами. Пропели петухи. Ей захотелось, чтобы поскорее наступил рассвет.